Глава семнадцатая Почти каждый день приходили важные вести. Королевские короны сыпались с голов, как конфетти. Отреклись от трона Кайзер, царь Болгарии Фердинанд, австрийский император Карл, и с его отречением наконец-то распалась могущественная империя Габсбургов, просуществовавшая свыше тысячи. Лет. Ники торжествовал. «Появились четыре новых государства», — сказал он Наталье, в то время как они ушли по украшенной флагами площади Пикадили. «Подумать только, целых четыре, Наталья! Половина Европы начинает совершенно новую жизнь. Австрия объявила себя республикой, Чехи и Словакии объединились». Венгры образовали отдельное государство, а Хорватия, Хорватия стала свободной. Он восторженно обхватил ее за талию и, оторвав от земли, закружил в воздухе. Прохожие снисходительно улыбались. Молодые мужчины возвращались с войны, и на улицах часто можно было видеть радостные встречи. Несмотря на внутреннюю тревогу, Наталья тоже смеялась, радуясь жизни. Свободной была не только Хорватия, но и ее любимая Родина. Через несколько недель, а возможно даже через несколько дней, Ники вместе с другими членами основанного в Лондоне Югославянского комитета отправится в Белград. Наталья тоже собиралась поехать вместе с Ники или последовать за ним позже, После объяснения с Джулианом. Теперь, когда Черногория и Босния с Герцеговиной проголосовали за объединение с Сербией, важно, чтобы договор о создании нового союза скорее вступил в силу, продолжил Ники, опустив Наталью на тротуар. Он обвил рукой ее талию, и они снова двинулись по Риджент-стрит. «Почему так важно поскорее подписать этот договор?» — спросила Наталья, тесно прижимаясь бедром к Нике, в то время как они шли по многолюдной улице. «Потому что мы хотим закрепить свои позиции, прежде чем Антанта начнет перекраивать границы на свой лад», — сухо сказал Ники. «К счастью, князь Александр уже в Белграде, а члены Югославянского комитета на пути туда. Они не станут зря тратить время». Наталья уже его не слушала. Она думала о том, когда Джулиан вернется домой, и стоит ли ему первому рассказать о ребенке, прежде чем сообщить об этом Нике или наоборот. — Ники? — решительно начала она. — И еще до Рождества королевство сербов, хорватов и словенцев будет официально оформлено, — заключил он, улыбаясь ей. Наталья хотела сказать ему о ребенке, но когда его черные, сияющие от радости глаза встретились с ее взглядом, она не смогла это сделать. Пожалуй, лучше рассказать сначала Джулиану. Конечно, новость его ошеломит. Более того, он будет потрясен, узнав о ее решении вернуться в Белград вместе с Ники. Мимо проехал автобус с шутливым объявлением «До Берлина плата за проезд десять пенсов». Наталья все думала и думала о сложившейся ситуации и не видела никакого другого решения. Она вышла замуж за Джулиана только ради того, чтобы не разлучать родителей. Джулиан знал об этом и все-таки с радостью согласился на их брак. К тому же он твердо ей заявил, что не намерен после войны ходатайствовать о своем назначении в Белград. И теперь, когда война закончилась, ничто ее не остановит, и она вернется на родину. Она должна обязательно вернуться. Все свое детство она провела в изгнании и поклялась, что когда, наконец, сможет ступить на родную землю, ничто ее не заставит добровольно покинуть свою страну. Однако ей пришлось уехать, но не по своей воле. Ее принудил к этому целый ряд злосчастных событий, которые теперь уже в прошлом. Наталья взглянула на профиль Ники, на его оливковую кожу широкие скулы. Оба были южными славянами, балканцами. Ники, конечно, будет вознагражден за годы верного служения делу создания Объединенного государства южных славян постом в новом национальном правительстве. Как его жена и член семьи Карагеоргиевичей, она будет активно участвовать в создании и развитии нового королевства. Белград станет ее домом, и ребенок, которого она вынашивает, будет рожден там. Приятные грезы, как всегда, внезапно прерывались, когда Наталья начинала реально оценивать будущее. Как быть со Стефаном? Она не могла ставить его в Лондоне. В сотый раз она пыталась представить, как к этому отнесется Джулиан. Она была почти уверена, что он не станет пытаться разлучить ее со Стефаном. Он слишком великодушен, чтобы заставить страдать ее и ребенка. Может быть, он согласится лишь навещать его несколько раз в году? Представив возможность такого решения проблемы, Наталья снова воспрянула духом. Она даже готова сопровождать Стефана во время визитов к Джулиану. Конечно, они уже не будут любовниками, но останутся друзьями. Она не могла себе представить других отношений с ним. Это просто невозможно. Он избавил ее от угрожавшей ей скучной жизни с матерью в Женеве в течение четырех лет, обеспечил ей комфорт и спокойствие, никогда не давал ей повода для разочарования и казалось немыслимым, что он сделает это сейчас. Жулиан вернулся домой как раз на той неделе, когда Александр в качестве регента официально объявил о том, что Сербия прекратила свое существование как отдельная независимая держава и вошла в объединенное королевство сербов, хорватов и словенцев. Наталья читала речь Александра в Таймс, и по ее лицу струились слезы. Все, о чем мечтали сотни тысяч людей, наконец, свершилось. Сандро теперь был князем-регентом страны, чья территория превышала даже средневековую империю царя Стефана. Хотя могущественные королевские династии после войны пали, династия Королеевичей ничуть не пошатнулась и стала более великой, чем в прошлом. Наталья разглядывала фотографию Сандро в газете и испытывала невероятную гордость. При этом она была потрясена. Он больше не был тем Сандро, которого она помнила. Вместо красивого молодого человека, который часто с ней шутил, с фотографией на нее смотрел преждевременно состарившийся мужчина с мрачным выражением лица. Понимала, конечно, что снимок был сделан в торжественный момент, когда не до смеха, однако, вглядываясь в его лицо, приходило к выводу, что это не могло быть причиной столь резкого изменения. Того Сандро, который был ее другом до войны, больше не существовало. Ответственность за страну, захваченную врагом, тяжелейший переход через горы к Адриатическому морю, боль, которую он испытал, узнав о гибели своей невесты Ольги от рук большевиков, все это сыграло свою роль. Неудивительно, что он выглядел таким мрачным и серьезным, и Наталья с грустью поняла, что те дни, когда Сандро шутил и смеялся, Безвозвратно канули в прошлое. Хотя война не прошла бесследно и для Джулиана, в его манере держаться и в выражении лица не было ничего мрачного, когда он вошел в дом филдингов и окликнул Наталью. В это время она находилась в детской. Услышав голос Джулиана, Наталья вскочила, Рассыпав детали игрушечной железной дороги, с тревожным чувством она бросилась к лестнице, как когда-то во время его отпуска. Впрочем, тогда она не была любовницей другого мужчины и не была беременной. Отбросив эти мысли, Наталья устремилась вниз навстречу мужу. Он, перескакивая через две ступеньки, встретил ее на середине лестницы. Наталья, о боже, Наталья! Джулиан обнял ее и крепко прижал к себе. Она чувствовала биение его сердца рядом со своим, вдыхала почти забытый запах военной формы и слабый, знакомый аромат лимонного одеколона.